Глава 16 В этот раз выход из межзвездного прыжка был совсем нештатным. Нас резко выдрало из-под пространства и выкинуло в обычный космос. По всем отсекам разорителя понесся рев сирен боевой тревоги. Черт, черт, черт! Ненавижу, когда такое случается. Когда мой корабль нештатно вывалился из прыжка, то даже я почувствовал легкую дезориентацию и неслабое головокружение. Хорошо, что у меня нет прыжкового синдрома, от которого страдают многие космонавты Ареала. А вот людям с синдромом сейчас было бы не сладко. Лашу Ярд точно в данный момент крючит от головной боли и тошноты. А моим химерам хоть бы хны, у них вообще вестибулярный аппарат, как у боевых андроидов. Их как раз создавали для длительного существования в условиях космоса. И прыжкового синдрома у боевых химер нет. От слова «совсем». Хотя я и ожидал чего-то подобного. Но все равно это застало меня врасплох. Хмуро рассматриваю на тактическом кубе голограммы виновника всего этого бардака. Вот он. Стоп-маяк создает специальное энергетическое поле, которая в определенном радиусе проникает в подпространство и заставляет все космические корабли, совершающие межзвездный прыжок, выходить в обычное пространство. При этом корабль выпрыгивает рядом с самим стоп-маяком. Такие устройства из-за своей дороговизны использовались обычно для обороны звездных систем, принадлежавших крупным государствам. Во фронтире я ничего подобного не видел. Там мы прыгали по заселенным системам довольно свободно. Но Тайверская империя — это совсем другой уровень. Тут все по-взрослому. Практически каждая имперская звездная система имеет несколько вот таких стоп-маяков на своих границах. То есть туда так просто не прыгнешь. Все корабли, прибывающие в систему, будут насильно выводиться из прыжка рядом с ближайшим стоп-маяком. Обычно такие районы принудительного выхода из прыжка очень хорошо охраняются. Помимо мнимых полей, там, как правило, размещаются и автоматические ракетно-орудийные платформы, которые могут легко уничтожать тяжелые крейсера и линкоры. Мины и платформы находятся в спящем режиме и могут быть активированы командой из Центра обороны Звездной системы. Обычно военные такой вот вывалившийся из-под пространства корабль тщательно сканируют и запрашивают цель его прибытия. Если им что-то не нравится и вызывает подозрение, то такому нарушителю не позавидуешь. Короткая кодированная команда из Центра обороны и минные поля становятся на боевой взвод, а орудийные платформы открывают огонь на поражение. И прорваться через такую оборону довольно сложно. А мы вот сунулись... Несколько секунд я ждал, затаив дыхание. Уф, похоже, сработало. По нам никто не стрелял. А космос за бортом разорителя не расцвел взрывами мин. Значит, минное поле никто не активировал. Похоже, что первый этап нашего плана удался. Убедившись, что все тихо, начинаю отдавать команды кораблям моей эскадры. Рейд в систему Фреор начался. Пора проверить на прочность местных вояк. Операция «Трое» стала набирать обороты. Маховик событий уже вовсю запущен. Теперь бояться поздно. Мы сюда пришли не только разрушать. Рейд — понятие растяжимое. Нам нужны трофеи. И мы их получим. Конечно, местные военные будут против, но кто их будет спрашивать? Изначально мой план операции «Трое» выглядел настоящим самоубийством. Ох, и пришлось же тогда поспорить с боссманом и своими офицерами. А на этот, очень даже авантюрный план, меня натолкнуло воспоминание из моей прежней жизни на планете Земля. Там я как-то ради интереса посмотрел голливудский фильм «Трое». Вообще-то я американскую кинопродукцию с историческим уклоном не особо уважаю. Эти любители демократии и массированных бомбардировок мирных городов, как правило, безбожно коверкают исторические реалии в своих киноподделках. Но в тот раз американцы меня не слабо так удивили, сняв действительно более или менее реалистичное историческое кинцо. И при этом почти не переврали сюжет Троянской войны. Да и Брэд Питт неплохо там сыграл. Так вот, если кто смотрел это кино, то помнит, чем там все закончилось. Там греки пошли на хитрость, чтобы взять Трою. Они построили эдакого здоровенного коня из обломков своих кораблей. Несколько греческих воинов залезли внутрь него, а основное войско греков якобы ушло домой. Якобы. Обрадованные троянцы, увидев, что враги пропали из поля зрения, посчитали, что они победили, и устроили праздник по этому поводу, прихватив с собой в город того самого деревянного конягу в качестве трофея. Ну а что такое праздник для любого человека, не только русского? Это «большая пьянка». Вот греки, сидевшие внутри деревянного коника, дождались, когда троянцы упьются до розовых циклопов, а затем вылезли и открыли городские ворота, через которые в Трою и ворвалась вся греческая армия. Вот так погибло Троя, один из самых богатых и сильных городов государств того времени. Вот об этом я и толкую. Именно такую хитрость я и захотел применить против имперцев, планируя рейты в систему Фреор. Ведь с первого взгляда эта звездная система выглядела просто неприступной для тех сил, которыми располагал Ланзарский орден. Прорваться туда без ощутимых потерь нереально. Тут даже наш разоритель не пляшет. Для прорыва такой мощной обороны нужны несколько линкоров. Но кто сказал, что мы будем действовать в лоб? Нет, мы пойдем другим путем. Сделаем имперцев, как греки сделали троянцев. Только вместо троянского коня у нас будет космический транспортный корабль. Вся изюминка моего плана заключалась в том, что оборона звездной системы Фриор была построена по стандартному имперскому шаблону. Стоп-маяки на границах системы прикрывались большими минными полями и ракетно-орудийными платформами, которые контролировались с военной станцией, висевшей на орбите одной из двух заселенных планет. Именно эта боевая станция и была центром обороны данной системы. Кроме этого, на фриоре базировалась малая имперская эскадра. Но они нам не соперники. Там всего один тяжелый крейсер, один легкий авианосец, два легких крейсера и четыре эсминца. Тут одного разорителя будет достаточно, чтобы с ними разобраться. Самую большую опасность для нас представляла та самая военная станция с минными полями и боевыми платформами. И именно ее надо было вывести из строя в первую очередь. А как это сделать, я уже придумал. Точнее говоря, решение этой проблемы мне подсказала память о когда-то просмотренном фильме. Основную идею я изложил своим подчиненным. Мы немного поспорили, а затем начали разрабатывать план предстоящей боевой операции, которую было решено назвать в честь одноименного голливудского фильма «Троя» хотя это название местным ничего не говорило. Именно поэтому оно подходило просто идеально. чтобы никто не догадался. <с> Вдруг враги узнают. Вот только нифига они не смогут понять из этого названия. Для них это просто набор звуков. Такое поймут только земляне. И то не все. Ключевым пунктом нашего плана стал транспортный корабль, который возил запчасти и различные припасы на ту самую военную станцию в системе Фриор. Данные о графике передвижений и маршруте транспорта нам подкинул наш работодатель. Разведка у Крайма-14 работала неплохо. И у него теперь были довольно подробные данные об этой системе и всем, что с ней связано. Это нам очень пригодилось при планировании боевой операции. Дальнейшее уже было делом техники. Интересующий нас транспорт «Принцесса» всегда передвигался под охраной одного легкого крейсера. Почему у него была такая хилая охрана? В принципе, имперцев тут можно понять. Здешние системы считались глубоким тылом. Серьезных боевых действий тут давно не велось, а немногочисленных пиратов вылавливали имперские патрули. Поэтому для охраны одинокого транспортника вполне хватало легкого крейсера. Так думали имперцы. Но нам пришлось опровергнуть эти выкладки имперских стратегов. Сам захват транспорта был довольно обыденным. Но сначала наше авиакрыло прикончило легкий имперский крейсер. Против авангардов, оснащенных противокорабельными ракетами, у него не было шансов. Он даже удрать бы от них не смог, если бы захотел, конечно, это сделать. Команда транспортника предпочла не испытывать судьбу и сдаться без сопротивления. Тем более наглядный пример того, что с ними случится в случае такого сопротивления, у них был прямо перед глазами. А затем в систему «Фриор» через несколько часов прибыл транспортный корабль «Принцесса». Его тут уже ждали с нетерпением, так как он немного запаздывал. Его появление в гордом одиночестве без охраны вызвало настоящий фурор. Капитан корабля с вытаращенными от пережитого ужаса глазами ошарашил местных вояк новостью, что на них напали пираты. И в начавшемся бою героически погиб крейсер эскорта. Но зато он дал возможность принцессе уйти в прыжок. Он даже любезно скинул запись боя офицеру, дежурившему в этот момент в командном центре военно-имперской станции. Молодой лейтенант, сгорая от любопытства, практически сразу же открыл полученный файл и вывел запись боя с пиратами на центральный тактический экран. И никто при этом ничего не заподозрил. Все находившиеся в командном центре Люзи были увлечены просмотром сцен гибели героического эскортного крейсера, бившегося в одиночку с десятью кораблями без опознавательных идентификаторов. Имперцы на полученном видео сражались как настоящие герои. Они даже смогли подбить три вражеских корабля, но врагов было слишком много. Дальше шла сцена эпического бегства самого имперского транспорта принцесса который смог отстреляться от догнавших его пиратских истребителей и благополучно уйти в прыжок. В общем, имперцы были заинтригованы, по самое я не могу. Ну еще бы. Система Фриор, даже по меркам бушующей гражданской войны, считалась глубоким тылом. Вторжение Рои ее не затронуло. А боевые действия между претендентами на императорский престол велись где-то далеко. Поэтому здешним воякам было откровенно скучно тут служить, зато безопасно и тихо. Здесь даже пиратов не было поблизости. Космические бандиты в имперских системах не любили промышлять. Это вам не фронтир. Имперцы за безопасностью своих звездных трасс следили с особым педантизмом. Хотя последние годы гражданской войны и добавили неразберихи. Но, тем не менее, имперские патрульные крейсера делали жизнь пиратов в пространстве Тайверской империи очень трудной и опасной. Поэтому пираты предпочитали промышлять в других районах. А тут вдруг такое событие. Для здешнего тихого и сонного болота это просто бомба. В командный центр был срочно вызван командующий оборонной системы фриор адмирал Хатир Кнойсберг, и его заместители, которые тоже внимательно просмотрели запись боя с пиратами. Потом они начали обмениваться мнениями. Кроме высших офицеров, вскоре об инциденте узнала почти вся станция. Скорость распространения слухов в военной среде поражает своей нереальной быстротой. Когда к станции наконец-то прибыла принцесса, то ее уже с большим нетерпением ждали. Все хотели пообщаться с очевидцами этого эпохального боя. Правда, лучше бы они не торопились в своих желаниях. Когда с таким нетерпением ожидаемый всеми имперский транспорт был пристыкован к одному из воздушных шлюзов станции, то из его открывшегося люка в причальный отсек хлынули орды захватчиков. Ну, ордами их могли назвать с перепуга только местные вояки. На самом деле абордажная группа состояла из 380 человек в тяжелых штурмовых бронированных скафандрах. 63 риглов, тоже в бронескафандрах, и двух сотен боевых дроидов. Все они носили идентификаторы Ланзарского ордена. Вот такой трюк с троянским конем по имени Принцесса. Первое время нападающим никто даже не противодействовал, так как практически сразу же с началом атаки наших абордажников в командном центре исчезла связь, а главный скин станции оказался отрезан от станционной сети. Затем из потолка в отсеке командного центра вылезли автоматические турели и открыли огонь по всем, кто там находился в тот момент. Таким образом, защитники были лишены доступа практически ко всем системам военной станции. Автоматическая система безопасности перешла под контроль атакующих. Опустившиеся бронированные переборки надежно заблокировали большую часть персонала станции в отсеках. Арсенал был тоже закрыт, и пробиться туда без тяжелого вооружения стало просто невозможно. А все тяжелое оружие и пехотная броня как раз и были размещены в этом самом арсенале. Но в общем, в момент нападения местные вояки оказались вооружены только легким стрелковым оружием. И то не все. Боевые имперские дроиды тоже были отключены и заблокированы, а автоматические противообордажные турели, расположенные в отсеках станции, перешли под контроль нападавших. И теперь воевали на их стороне. На момент атаки на станции находилось около 6 тысяч человек, и против них наша довольно небольшая абордажная группа смотрелась бы довольно бледно, если бы не все ранее перечисленные факторы. Воевать против немногочисленных, но оснащенных мощным вооружением сил с одним легким ручным стрелковым оружием очень тяжело. Если, кроме этого, все системы станции тебе не подчиняются, то сопротивление вообще выглядит нереально. Это только в дебильных голливудских боевичках главный герой в одно рыло может бросаться в атаку со слабеньким пистолетиком на сотню бронированных противников, вооруженных до зубов, и при этом победить. В реальности же все совсем не так, как в кино. Для большей наглядности можно привести аналогию солдата, которому надо победить танк а из всего оружия у него с собой только винтовка, которая броню танка не пробивает. И нет даже самой завалящей гранаты. Вот и воюете с таким раскладом. Поэтому можно понять защитников станции, которые стали довольно быстро сдаваться, убедившись в бесперспективности дальнейшего сопротивления». Тем более, что многие из них оказались заперты в отсеках станции и особого сопротивления продвижению наших абордажников оказать просто физически не могли. Постепенно все ключевые точки имперской станции были нами захвачены, а запертым в отсеках людям предложили сдаться. Правда, перед этим пришлось разгерметизировать один отсек, где собрались наиболее упоротые защитники, отказавшиеся складывать оружие. Скафандров у них с собой не было, так что все они погибли, когда из отсека в открытый космос был выпущен весь воздух через открывшиеся внешние люки. Сцену гибели строптивцев показали всем остальным имперцам, после чего они начали сдаваться. Через 47 минут с начала атаки эта имперская станция оказалась полностью под контролем бойцов Ланзарского ордена. Всех пленных загнали в два больших отсека, пусть там пока посидят. Тем более, что им всем пообещали жизнь и свободу в случае сдачи. На этом уже я настоял при планировании боевой операции. Ну, а что тут такого? Противника нельзя загонять в угол. Я все равно собирался так поступить после завершения операции. Мне пленные не нужны. Они мне ничего плохого не сделали. Это ведь не бандиты, а военные. Был бы я работорговцем, тогда да. Но я ведь не такой. Поэтому пленных отпущу и не буду их тиранить. В общем, после захвата станции контроль за системой обороны перешел к нам. Именно поэтому наша эскадра сейчас и смогла беспрепятственно проникнуть в систему Фриор. Все имперские минные поля и боевые платформы стали подчиняться нашим приказам. Наверное, теперь стоит уже открыть маленький секрет. Помните тот файл с записью боя с пиратскими кораблями, что был отправлен с борта транспортного корабля «Принцесса»? Тот самый, что привлек такое пристальное внимание местных военных. Вот в нем-то и крылась причина, по которой и произошел такой быстрый и легкий захват имперской станции нашими абордажниками. Кстати, сам файл был заранее нами смонтирован еще до захвата «Принцессы». Очень качественно и правдоподобно получилось. Бой с мифическими пиратами вышел вполне реалистично. Но разговор сейчас не об этом. Все дело было в том, что этот видеофайл содержал очень любопытный компьютерный вирус. Нет, имперцев тут не в чем упрекнуть. Все входящие на станцию файлы обычно проверяют станционный скин. Вот только антивирусы, которыми он пользуется, не смогли обнаружить этот вирус, так как он кардинально отличался от стандартных боевых вирусов, которыми обычно атакуют компьютерные сети противника. Данный вирус являлся новейшей разработкой ланзарских ученых. Помните секретный объект Скала-13? Вот там мы его и нашли в одной из лабораторий. Экспериментальная модель, однако. Диверсионный боевой компьютерный вирус Ультиматум. Самым главным его достоинством стоит считать то, что этот вирус очень трудно обнаружить современными антивирусными системами компьютерной безопасности. Даже системы седьмого поколения тут буксуют. Если не знать, где искать, то засечь такой вирус очень трудно. И местные вояки его не смогли обнаружить. Да и не подозревали они о том, что при просмотре видеофайла «Боя с пиратами» запускали вирус в сеть своей станции. Пройдя антивирусный фильтр, ультиматум начал внедряться в управление всеми системами станции. И через несколько часов все системы этой имперской станции были полностью под нашим контролем. Правда, местные об этом даже не подозревали до самого последнего момента пока мои бойцы не пошли на абордаж и не стало слишком поздно. Кстати, я совсем забыл упомянуть про имперскую эскадру, которая базировалась в системе Фриор. С ней у нас не возникло никаких проблем. Из всех кораблей данной эскадры только легкий крейсер и два эсминца на момент нашей атаки находились в открытом космосе, патрулируя пространство этой звездной системы. Остальные корабли имперцев были пристыкованы к той самой военной станции, которую штурмовала наша абордажная группа. В момент начала штурма станции «Вирус» также успел проникнуть во все бортовые компьютерные системы этих имперских кораблей. Поэтому они тоже находились под нашим контролем. Только их команды об этом еще не знали. Во время абордажа они попытались отстыковаться и отойти от станции, но у них, конечно же, ничего не получилось. Потом корабельные скины, находившиеся под нашим контролем, заблокировали людей в отсеках своих кораблей, и для них этот бой закончился. Можно сказать, что этим членам команды еще повезло. Они остались живы, а вот легкий имперский крейсер «Буреносный», который в это время находился в космическом пространстве неподалеку, был расстрелян крупнокалиберными орудиями военной станции. Команда «Буреносного» была совершенно не готова к такому развитию событий. Они ни о чем не подозревали и даже не успели поднять щиты, когда орудия якобы дружественной имперской станции вдруг открыли по ним убийственный огонь. Имперскому крейсеру хватило трех попаданий, чтобы разломиться на несколько кусков во вспышках взрывов. Пушечки-то на станции были не маленькими, линкорного калибра. Против них Буреносному не помогли бы даже его щиты, поднятые на полную мощность. Это только немного продлило бы агонию. Остальные два имперских эсминца, патрулировавших из сектора на границе системы Фриор, были тоже быстро уничтожены. Один погиб на внезапно активировавшемся минном поле, а второй был расстрелян одной из также внезапно оживших боевых платформ, мимо которой он в тот момент пролетал. Выживших там не было. Но на войне как на войне. Зато по нашей рейдовой эскадре никто не стрелял. На этот раз моим космонавтам повоевать не удалось. За них все сделала наша абордажная группа и автоматизированные боевые системы, ранее принадлежавшие противнику. И еще хотелось бы отметить, что из сотни имперских аэрокосмических истребителей, базировавшихся на военной станции, ни один не успел вылететь в космос». Все они были также заблокированы в своем ангаре с началом штурма. С захватом станции и уничтожением трех имперских кораблей можно сказать, что военно-космических сил у противника в системе «Фриор» не осталось, хотя космическая верфь, расположенная на орбите рядом с военной станцией, тоже считалась военным объектом, но как боевую силу ее нельзя было воспринимать всерьез. Из оружейных систем она была оснащена только оборонительными зенитными турелями и могла быть опасна только для истребителей и малых космических кораблей типа «Шаттл» или «Скаут». Поэтому, как только мой разоритель к ней приблизился и дал себя разглядеть, то персонал в верфи практически сразу же капитулировал. Ну а что тут такого? Это же не боевые части. Там все поголовно толовики Конечно, они носили военную форму и оружие, но настоящими бойцами не были. Да и глупо было сопротивляться при таком раскладе. Кроме того, мы ведь не рои, не пираты. Мы наемники, работающие по контракту. Я этого от местных вояк скрывать не стал. И своего нанимателя тоже озвучил, а он и не возражал. Наоборот, требовал, чтобы мы во время нашего рейда всем об этом сообщали. Мол, пусть знают, кто несет ответственность за это нападение. И это в корне меняло дело. Наемников из гильдии в империи уважали. Такому противнику не стыдно сдаваться. С нами можно договориться, и мы договорились. Я пообещал отпустить всех работников, а они взамен должны передать нам все оборудование имперской верфи в целости и сохранности, и чтобы никаких диверсий. Все так и вышло. Верх нам досталась в нетронутом виде и в полностью рабочем состоянии. Никакого саботажа не было. В ответ я выполнил свое обещание и позволил персоналу верфи эвакуироваться вниз на планету на своих шатлах. И все были довольны. Я получил целехонькую космическую верфь седьмого поколения, а люди, ранее работавшие на ней, остались живыми и свободными. Заодно я припахал те же шаттлы, что вывозили работников верфи к эвакуации на планету еще и наших пленных с военной станции. Так активная боевая фаза операции закончилась. Можно сказать, что контракт мы уже выполнили. Вторгаться на планеты в системе Фриор я не планировал. Мне за это не заплатили. Речь в нашем контракте шла только о космических объектах и кораблях. Никаких планетарных боев. А теперь перейдем к самой вкусной части моего плана. К сбору трофеев. Для всех наемников это святое. В первую очередь свернем космическую верфь, ведь именно она стала причиной, по которой я и выбрал эту систему объектом нашего рейда. Для реализации моих наполеоновских планов по поводу Земли мне нужна была верфь. Можно было, конечно, и купить, но я тут навел справки по этому вопросу. Во-первых, верфь выше пятого поколения мне никто не продаст. Во-вторых, за космические верфи тут такие цены ломят местные прокачанные капиталюги, что они не каждому правительству по карману. А уж про частных лиц я вообще молчу. Но вот и выходит, что проще будет эту очень нужную мне вещь у кого-нибудь экспроприировать. Но лезть в дебри криминала и становиться космическим пиратом я не горел желанием. И тут совсем кстати пришел такой подгон с этим контрактом от Крайма-14. Среди предложенных нам дарейда рейда была одна звездная система под названием «Фриор». Вот там, прямо как по заказу, и располагалась одна из вспомогательных верфей Имперского флота. Это был хороший шанс заполучить ее на халяву. Правда, прежде пришлось бы разобраться с обороной данной звездной системы. Она, кстати, была самой защищенной из целей, предложенных нам для атаки. И вот сейчас нам предстоит аккуратно свернуть эту трофейную верфь в транспортное положение и погрузить ее в необъятный трюм Хрога. Этот супертранспорт, несмотря на все наши приобретения, забит грузами только на одну треть. Места в нем еще много. При сворачивании верфи обнаружился неожиданный и приятный во всех отношениях бонус. Точнее говоря, целых два бонуса. Сама верфь относилась к классу малых и имела только четыре дока. И вот два из них оказались занятыми. В первом доке обнаружился практически достроенный имперский эсминец седьмого поколения. Причем эсминец относился к классу разведывательных, то есть на нем стояла очень неплохая маскировочная система. Такой трофей нам будет очень полезен. Теперь для скрытого наблюдения за противником и дальней разведки можно будет его использовать. К счастью, на нем уже поставили прыжковый и все маневровые двигатели. Не хватало только части вооружения, но это не проблема — Тут работы на неделю поставим, доделаем, но позже. Главное, что корабль на ходу и может совершать межзвездные прыжки уже сейчас. Что позволяет нам его прихватизировать? Надо только заправить реакторы, а топливных стержней для них у нас хватает. Мы их в трофеях столько взяли, что хватит пролететь полгалактики всем кораблям Ланзарского ордена. Второй док космической верфи тоже не пустовал. Когда мне сообщили, что в нем обнаружили мои трофейщики, то я сначала не поверил. Линкор класса «Империя» седьмого поколения. Полутора километровый сгусток самой передовой боевой мощи имперского производства. На такой подгон от судьбы я даже не надеялся. Судя по данным, извлеченным из сети космической верфи, этот чудесный боевой кораблик неделю назад занял док с большими повреждениями, которые он получил в одной из тычек между флотами претендентов на императорский трон. К этому моменту все повреждения были исправлены, и корабль готовился к ходовым испытаниям. Но команды на нем еще не было. Они сейчас как раз отдыхали на планете, ожидая окончания ремонта. Когда я это прочел, то понял, как же нам всем повезло. Если бы мы немного задержались с атакой, то через сутки в этой системе встретили бы уже полностью боеспособный имперский линкор. А линкор — это очень серьезно. Он моего разорителя сожрет и не поморщится. Слабоват этот тяжелый рейдер против новейшего линкора. У него против такого противника только одно оружие — скорость. В случае встречи с линейным кораблем противника разорителю настоятельно рекомендовалось спасаться бегством. Скорость хода у него была очень хорошая. Никакому линкору не угнаться. Хоть я и убежденный атеист, но там, где-то очень далеко, кто-то очень могущественный явно следит за моей удачей. Но вернемся к нашим баранам, то есть трофеям. За верфью скоро последует и захваченная нами военная станция. Хорошо, что все космические сооружения в пространстве ареала создавались по принципу трансформера. Их можно было довольно быстро и компактно свернуть, перевести в другое место и также быстро развернуть. Это позволяло людям динамично осваивать космос за короткий промежуток времени, закрепляясь в понравившихся системах. Ну и для мобильной войны такие технологии тоже годились. Кроме станции, в Трюмхрога, отправятся еще несколько стоп-маяков, три десятка автоматических боевых платформ и пара сотен минных кластеров – которые мы обязательно подберем. Все это нам очень пригодится для развертывания обороны в Солнечной системе. Все имперские космические корабли, пристыкованные к трофейной станции, мы тоже прихватим с собой. Тяжелый крейсер, легкий авианосец, легкий крейсер, два эсминца, четыре транспортных корабля и еще куча разной внутрисистемной мелочи типа буксиров, шаттлов и курьерских кораблей. При этом три транспортных корабля относились к шестому поколению, а все остальные были седьмого. А команды для них я найду. У меня теперь людей хватает «неплохо-неплохо». И эту фразу лучше произносить голосом капитана Смолета из юморного русского мультфильма «Остров сокровищ». В общем, когда Ланзарский орден покинет эту имперскую систему, то тут мало что останется, кроме двух населенных планет. Все полезное, что здесь летает в космосе, мы обязательно прихватим с собой. В хозяйстве пригодится.